Глава 26. У кабинета Марго помедлила, глубоко вздохнула и постучала. Дверь открыл сам Мензис. Несколько лет назад он оказался от услуг секретаря, сказав, что они его отвлекают. Мензис улыбнулся, шагнул в сторону и жестом пригласил войти. Этот кабинет она хорошо знала. Когда студенткой проходила практику, Его занимал предшественник Мензиса, руководитель ее дипломной работы, доктор Фрок. В то время комната была забита викторианской мебелью, окаменелостями и прочими древними редкостями. С приходом Мензиса комната стала выглядеть просторнее и приятнее. Пыльные окаменелости уступили место гравюрам. Удобные кожаные кресла вытеснили тяжелую старинную мебель. В углу кабинета обосновался новый плазменный телевизор. Марго оглянулась. Лучи заходящего солнца пробивались в выходящее на запад окно, рисуя позади стола красный параллелограмм. Мендис подвел Марго к креслу, а сам уселся за стол. Сложил руки и подался вперед. «Благодарю за то, что так быстро пришли, Марго». «Не за что». «Работаете, я смотрю, допоздна. Сегодня необходимо закончить выпуск журнала». «Конечно». Мензис расцепил руки и, прислонившись к спинке стула, вступил в солнечный квадрат. Неухоженные седые волосы вспыхнули золотом. «Как вы, вероятно, догадались, я пригласил вас, потому что получил ответ от попечителей относительно масок Тану». Марго подвинулась в кресле, стараясь выглядеть спокойной и уверенной. «Мэнзис тяжко вздохнул. Я не стану ходить вокруг да около. Мы проиграли». Правление проголосовало за то, чтобы маски остались у нас. Марго напряглась. — Вы не представляете, как тяжело мне это услышать. — Мне тоже. Господь знает, я сделал все, что в моих силах. Колопин нам сочувствовал, но попечители встали стеной. Большинство из них — юристы и банкиры, и в антропологии они понимают столько же, сколько я в судопроизводстве или в валютных курсах. К сожалению, в мире сложилась такая обстановка, что именно они диктуют нам, что делать. Скажу откровенно, такому решению я ничуть не удивился. Марго заметила, что обычно спокойный куратор сильно раздражен. Сама она надеялась, что попечители, несмотря ни на что, примут правильные решения. Ей казалось это столь очевидным. Впрочем, Если даже сотрудники музея не разделили ее точку зрения, разве можно ждать понимания от юристов уол стрит Мензис подался вперед и внимательно посмотрел на нее. Это ставит вас в еще более трудное положение. Да, понимаю. На вас будет оказано давление с тем, чтобы вы не печатали статью. Вам скажут, что решение принято, так зачем дразнить гусей? Я опубликую ее в любом случае. Я так и думал, что вы это скажете, Марго. Хочу, чтобы вы знали, я с вами на сто процентов. Но вы должны быть реалистом и знать, что вам это так не пройдет. Я готова. Музей ведения более ста лет говорила то, что думала. И я не собираюсь пойти на уступки с первого же своего выпуска. Мензис улыбнулся. Я восхищаюсь силой вашего духа. Но есть и другие сложности которые нам с вами придется разделить. И в чем они заключаются? Индейцы Тано собираются пройти по стране маршем протеста. К музею они прибудут накануне открытия выставки. Сделают они это не для того, чтобы привлечь внимание общественности к их требованию, а для того, чтобы вернуть заблудшие души масок. Или что-то в этом роде. Они устроят религиозную церемонию и танцы возле музея на всю ночь. Попечители сегодня получили предупреждение. Марго нахмурилась. Пресса устроит шум, ну разумеется. Администрации придется несладко, без сомнения. Они сорвут церемонию открытия. Другого исхода и быть не может. Господи, какой кошмар! Разделяю ваши чувства. Наступила долгая пауза. Наконец Мэнзис заговорил, «Делайте то, что считаете нужным. Академическая свобода — главное завоевание нашего времени. Могу я дать вам совет?» «Будьте добры. Не говорите прессе ни слова. Когда они станут наседать, вежливо отошлите их к статье, которую вы написали, и скажите, что в ней все, что вы можете сообщить по этому вопросу. Из-за статьи музей не сможет вас уволить». Но не сомневайтесь, что будут искать другой повод. Затаитесь, заприте рот на замок и не поддавайтесь. Марго поднялась. — Доктор Мензис, я благодарна вам больше, чем могу выразить словами. Мензис пригладил непослушную шевелюру и тоже поднялся, протянул Марго руку. — Вы храбрая женщина, — сказал он и восхищенно улыбнулся.